Психолог для демонов на полставки Травмированный психолог меняет профессию Когда есть свой собственный офис, это классно. Я с удовольствием осмотрелась. Огромный стол, мягкое кожаное кресло молочного цвета. Диффенбахия придавала помещению полутропический вид. Кушетка, аккуратный столик с колодами метафорических карт определенно это было отличное место чтобы проводить индивидуальные консультации психолога жаль но работала я совсем в другом месте называется средняя школа вздохнув потянулась к компьютеру на столе и пощелкала кнопкой включения полюбовалась синим экраном смерти высветившим строчки ненужной мне информации «Галя, что делать когда компьютер отказывается работать крикнула я в сторону туалета куда подруга, которая и была хозяйкой шикарного кабинета, удалилась помыть бокалы. — А что ты обычно делаешь? — вопросом на вопрос ответила она, появляясь на пороге и танцующей походкой направляясь к мини-бару, замаскированному под глобус, сувенир от прошлого владельца зовут техника, он смотрит на меня как на дуру. А дальше два варианта: либо он втыкает штепсель в розетку, либо жмет три кнопки, ком радостно соглашается, что я дура, и начинает загружаться. Это если на работе. А домашний ноут мне таких гадостей еще не делает. Ему две недели отроду. Забей, сказала Галя, махнув рукой. Это списанная школьная техника, по знакомству досталась. Нужна, чтобы посенца раскладывать, да для делового вида. Только хотела резюме отправить. Вздохнула я, отодвигаясь от бесполезного компа. «А я ведь как раз хотела тебя пристроить!» оживленно сказала подруга, бряцая бутылочками. «Интересно, какой коктейль готовят?» «Если пристроить не в замуж, то я согласна!» С готовностью отозвалась я, крутясь в шикарном кресле. И там была, мне не понравилось!» Галя хмыкнула. «В детском центре раннего развития есть вакансия. А вообще-то жаловаться должен Коля!» Это он по итогам вашей семейной жизни оказался без квартиры и в больнице. На секундочку. Квартира моя, добра купленная. А насчет больницы я его не заставляла из окна прыгать. Сам дурак сиганул. Хоть и второй этаж сирень не самый мягкий куст. Еще и девицу эту полуголую с собой тащил. Именно тогда я поняла, что вышла не просто за изменщика, но и за клинического идиота. Хорошо же он маскировался целый год. Кстати, это Катя его и подпихнула, она почему-то категорически отказалась прыгать. Мы с ней еще и скорую вдвоем вызывали. Подружились, короче. Неплохая девчонка оказалась. Говорит, была не в курсе, что Коля женат. Может, врет? недоверчиво спросила Галя. Может, и врет, не стала отказываться я. Но мне проще от источника проблемы избавиться, чем выяснять отношения с очередным Прости, ты лучше, но я же мужчина, мне нужно разнообразие. Галя вздохнула, глядя на красивую бутылку, зажатую в руке. «Значит, Колин подарок будем гордо выбрасывать?» По голосу было слышно, что такую глупость она совершить не готова. «Не подарок, а взятку!» — фыркнула я, поднимаясь и беря у нее мартини. Плеснула немного в бокалы и доверху наполнила соком. «Реально взялась нас помирить?» «Нет, но не отказываться же от хорошего алкоголя, раз его так настойчиво пытаются вручить». Да и грубить человеку, доскакавшему на костылях, на пятый этаж, без лифта и при этом не разбившему бутылку, совсем бесчеловечно. «А улыбаться человеку, изменившему твоей лучшей подруге, это очень хорошо?» — поразилась я. Переживать травмы я умела. Так я думала, пока сама не столкнулась с предательством. Одно дело на консультациях, проникновенным голосом вещать про этапы принятия всхлипывающим клиентом. Другое? Самой столкнуться с горячим желанием перебить окна головой любовницы мужа. Я прочно застыла на стадии гнева. Галя только виновато пожала плечами, пробуя свой коктейль. Мне надо уехать на время, решила я, даже если для этого придется уволиться. Вчера первая робкая ночевка под моими дверями была, до моей лучшей подруги допрыгал, завтра на работу явится с покоенным видом. Оно мне надо? Оно мне не надо. «Слушай, тут у вас полно офисов в вашем бизнес-центре. Неужели нигде нет нормального компа?» «В десять вечера, когда остались только самые трудолюбивые?» Она демонстративно переложила пару папок на столе и, решив, что поработала достаточно, сделала глоток коктейля. Все-таки крайне удачной была ее идея начать работать на себя. Сняла недорого хороший офис, набирает клиентуру, сама себе начальница. Но для меня это было слишком смело. Однако позволить себе махнуть в другой город и найти работу по графику вполне могла. — Если только к ведьме заглянуть, — задумчиво проговорила подруга, постукивая по столешнице черным ключиком. — У вас и такое есть? — поразилась я, оглядываясь. — За стенкой то ехала в отпуск, меня попросила цветы ходить поливать, — сказала Галя, показывая направление. — И знаешь, порой даже завитки берут. К ней столько клиентов шмыгает за день, сколько я за месяц принимаю. Может, не там мы учились?» Я серьезно рассмотрела последнюю мысль. Настолько серьезно, насколько могла под влиянием взятки от бывшего. Вряд ли родители были довольны, если бы мы в наши шестнадцать лет заявили, что желаем стать ведьмами. Вот психологами другое дело. Солидно, надежно. «А у ведьмы все равно клиентура богаче». Вздохнула Галя, морщи носик. Я поднялась на ноги и потянулась. Усталость после долгого дня дала о себе знать. «Пошли, что ли, покажешь, в каких условиях работают современные ведьмы? Интересно же? А потом я три часа, не меньше, буду жаловаться на козла по имени Коля и его козлиху Катеньку. Кстати, надо будет еще к ней заехать вернуть бюстик. Вчера под диваном нашла. Если не ее шмотка, будет еще интереснее». «А пошли!» — разрешила подруга, подхватывая ключи в одну руку, мою локоть в другую и направляя к двери. — Я тебя в наушниках буду слушать, так я лучше воспринимаю под рамштейн». Тайна отсутствия клиентов частично приоткрыта, — хмыкнула я, направляясь к соседней двери. Конечно, она просто не могла быть обычной офисной скукотенью. Овальная, испещренная таинственными надписями глубокого черного цвета. Открыв офис, ведьма почувствовала себя впечатленной. «Учись, как надо рабочее пространство выстраивать!» Протянула я, осматривая башку летучей мыши, пришпиленной на уровне глаз посетителя, вошедшего в комнату. «Вот из-за этой дряни виск на весь коридор разносится!» Заинтересованно сказала Галя, покачав чучело пальцем. «Не всегда постоянные посетители, видно, уже привыкли. Затискали мышку». — сочувственно произнесла я, разглядывая проплешины на крохотной макушке. — Так, я быстро поливаю те страшненькие кактусы и уходим. — А комп? — воспротивилась я, обнаружив вожделенную технику замутными банками с проспертованным нечто. — Я быстро гляну, что в вакансиях висит. Сегодня я нарушала собственное правило. В нетрезвом виде никогда не пользоваться сотовым телефоном и компьютером чтобы не было мучительно стыдно утром за отправленную почту. Почему именно сейчас желание поменять работу стало особенно свербящим, я не понимала. Но послушно включила компьютер, пока Галя старательно поливала кактусы. «Представь, твоя конкурентка тоже в поисках работы», – изумленно протянула я. «Не лезь в личные файлы», – строго сказала Галя. «Да не лезу никуда. Сразу первая поисковая строчка открылась, а там список вакансий». А нет, одна вакансия — личный секретарь. Я отвлеклась от мыслей о бывшем, представив себя в новой профессии. Что-то в этом есть. По крайней мере, теперь никто не будет говорить «ты ж психолог, не психуй, и меня не лечи, я не псих». Либо требовать срочную консультацию, как раз тогда, когда я занята поисками на праздничном столе чего-то вкусного. Секретарь — профессия безобидная. Документик напечатать — кофе шефу сообразить, партнерам по бизнесу улыбнуться. Так думала и печатала на незнакомой клавиатуре не нетрезвая я, с легкостью отрекаясь от высшего образования, так как в требованиях оно вообще указано не было, а вот стрессоустойчивость подчеркнута, И три восклицательных знака поставлены. Но они просто нарываются, с восхищением сказала я, кликая на вакансию. Сразу интересно, какому жуткому типу понадобилась секретарша? И чем он так страшен, что даже предупреждение выплыло, точно подумала. А сейчас?» Я нажала на кнопку подтверждения. «Одумайся! Иди в пень, дурацкий бот!» Разозлилась я, тыкая пальцем в сенсорный экран, где мигала кнопка согласна «Тебя предупредили!» Возникла последняя надпись, созданная неизвестным шутником-программистом. экран погас. Полностью. Не реагировал даже на пресловутые три волшебные кнопки подсмотренные мною техника. «Галя, если что, я ничего не трогала, оно само». «Боевой клич юзера», вздохнула Галя. «Может, перезагрузится? Я завтра еще зайду, проверю, пока ведьма не приехала». «Боишься, что проклянет?» хихикнула я, поднимаясь из-за компа. Надеюсь, ничего не сломала. «Боюсь, что перекроет мне интернет. Я от нее раздатку получаю». «Ладно, пошли уже в кабинет». «Иду я, иду». Пробормотала я, неохотно продвигаясь к выходу. В логове ведьмы вкусно пахло ванилькой и валерьяной. Хотелось прилечь на уютный диванчик и отдохнуть. Ну или посидеть хоть немного. Откинувшись на мягкую диванную подушку, я расслабилась и закрыла глаза. Досчитала до десяти. Как раз и комната перестанет кружиться в ленивом вальсе. Что не люблю из последствий алкоголя, это вертолетики? Откуда-то далеко донесся голос подруги, которая меня потеряла. «Интересно, куда бы я делась из десятиметровой комнаты?» Я открыла глаза. Галя почему-то взывала ко мне, высунувшись по пояс из окна. «Даша, не дури! Если ты из-за этого козла в окно вышла, то он того не стоит!» и «Я так думаю», — подтвердила я, останавливаясь за ее спиной. Тем более, что офисы вовсе на первом этаже находятся. Ведьма-ведьма демонстративно отказалась от решеток на окнах. «Но это ненормально! Взяла и сбежала!» Галя с крайне недовольным и встревоженным видом отошла от окна, едва не наступив мне на туфли. «Да кто у тебя сбежал-то?» – поинтересовалась я, запереживав. Никогда не видела, чтобы подруга вела себя так странно. И не ожидала, что она запрет меня в пустом офисе. Тем не менее, выйти за ней в коридор я не успела. Захлопнув дверь перед моим носом, Галя повернула в замке ключ. Срочно начала вспоминать телефонные отложки. Наверняка у ведьмы есть и спрятанный телефон, позвонить и вызвать помощь медиков, подруги и МЧС для себя, если откажется открывать. Постучав в дверь, подождала ответа. Безуспешно. Точно так же игнорировались мои призывы к совести подруги, решившей неожиданно сойти с ума. Придется звонить. Не ночевать же на самом деле на черномагическом диванчике, ожидая спасения в обалдевшем лице ведьмы, которая узреет злую и взъерошенную, зато выспавшуюся психологиню на своем рабочем месте. А если она уехала надолго? Вполне могу и зависнуть рядом с чучелом несчастной летучей мыши. Думаю, визгу в коридорах офисного центра прибавится. Прыгать из окна? От этой идеи отказалась сразу же, когда увидела железные штыри, торчавшие из вскопанной земли. Интересно, на каком из них я приглючилась с галя В поисках телефона начала перерывать секретер стоявшей возле шкафа с выставкой пахучих трав. И замерла, когда услышала щелчок ключа, открывающего дверь. Ну, наконец-то! С облегчением вздохнула я, не оборачиваясь. Я уже думала, ты чокнулась. Ну и дурацкие же у тебя шутки. Слова застряли у меня в горле, когда я повернулась. Шутки бывают дурацкими. А рожа, в которую я уперлась глазами, была на редкость уродливой. Как же ты живешь с такой рожей? Промелькнула у меня в голове и сразу стало стыдно может у этого существа неудачная неделя была корпоративы один за другим сразу после подписания сделок и бессонных ночей других оправданий синему опухшему лицу маячившему передо мной я не нашла да видела я такие маски уже нашла чем пугать недовольно сказала я дергая страшилище западло на себя маска не снялась зато открыла рот и начала визгливо орать Я растерянно осмотрела вырванные из парика седые пряди и с извинениями отдала обратно. «Простите, я не думала, что скальп попорчу. Хотите, приклею обратно?» Страхолюдина попятилась и, развернувшись, помчалась к двери. «Ну, могу пришить, чтобы красиво было!» — крикнула я след, переживая, что так расстроила человека, пришедшего мне на помощь. Пусть он и был в дурацком костюме. То, что это была незамаскированная подруга, поняла по удушливому запаху пота. Разившему от одежды. Галя точно знаю, мылась минимум раз в день. Мое щедрое предложение пришить, оторванные пряди, вызвало новый вопль, а это он зря. Не каждый день я соглашаюсь иголку в руки взять. Раз меня освободили, можно и начать поиски подруги. Наверное, сидит сейчас у себя в офисе и хихикает попивая Мартине, дар предателя Коля. Я толкнула дверь ее кабинета и вошла видимо, умудрилась ошибиться дверью. Вот ни за что не поверю, что ради моего розыгрыша Галя шустрый ремонт за пять минут сделала и переклеила обои. Замена пастельных тонов кабинета на ярко-красные вызвала желание вернуться в поготически строгий кабинет ведьмы. Голоса за дверью зазвучали резко, заставив вздрогнуть. «Отдел кадров окончательно свихнулся. Они кого притащили? Новая секретарша начала с того, что оскальпировала охранника». Мало нам Артурио каждый день бешеного. Эти крысы ему еще и помощницу такую же подобрали. Ничего себе порядочки в этом бизнес-офисе. Надо бы поосторожнее ходить здесь, чтобы не нарваться на секретаршу-психопатку. Да и это продержится здесь полчаса. Потом ее компактно в чемодан упакуем и вынесем. Артурио сегодня все бесит. А бывают дни, когда его что-то не бесят, Удивился другой голос. И изменившимся тоном продолжил. Судя по Байджику, она... «Здесь!» Голоса также резко замолчали, после чего послышался вежливый стук в дверь. «Госпожа секретарь, вы здесь?» Осведомился голос, который был пописклявее. Я осмотрелась и честно ответила. «Нет здесь никого. Себя причислять к сотрудникам неизвестной компании не стало». «Как скажете!» Не возражал крайне вежливый голос. «Можно, мы просто бейджик отдадим и уйдем?» Я только пожала плечами, будто в ответ на этот жест дверь осторожно приоткрылась, и в щель просунулась толстая лапа, на когте которой свисал шнурок со светящимся бейджем. Выдирать неизвестному коготь, чтобы проверить, хорошо ли он приклеен, я не стала. Хватит с меня испорченного парика. Вдруг у них тут вечеринка в костюмах. Вон как первый чудик расстроился, потеряв половину ненатуральных волос. Осторожно сняла бейдж с когтя, решив положить его на стол, чтобы владелица сама нашла. За дверью послышался удаляющийся дробный топот, а я ради любопытства прочитала текст на врученной мне карточке и застыла. На кусочке пластика деловито помигивала надпись «Дарья Шипилова, личный секретарь Артурио Крози мордио похоже «Похоже, секретарша-психопатка здесь я». Пока задумчиво обалдела смотрела на подмигивающие буквы, в коридоре раздался злобный рык. Ранее оказавшийся вымершим, офисный центр был на редкость многолюдным. Дверь распахнулась, явив мне злющее небритое лицо высокого мужчины, запахнувшегося в черный плащ. Я занервничала. «Надеюсь, под этим плащом есть хотя бы брюки?» «Обычно мне в секретарии назначали приговоренных к смерти», — прорычал мужчина. Я сглотнула. «Очень плохо. У них же никакой мотивации не было работать. А вы...» Я подняла бейджик к глазам и медленно прочитала. «Артурио Крозимордио». Мужик медленно наклонил голову. «И это вас все бесит», — продолжала я односторонний диалог, надеясь, что в ответ мне не распахнут гостеприимно черный плащ. И это не окажется единственной его одеждой. «Тебя только увидел!» «А ты меня уже бесишь!» — зловещим шепотом сказал мужчина. «Штыри за окном мне уже не казались такими острыми. Можно было бы и прыгнуть. Но именно в этом офисе как раз были решетки за окнами». «Журнал тоже бесит?» — спросила я, увидев на столе стопку цветастых книжечек «Ведьмочка». На обложке кокетливой сгибалась старая сморщенное страховидла. «Интересный подход к выбору моделей». Кажется, редактор журнала резко разбогател в этом месяце. И в прошлом тоже. Рычение было единственным ответом. Я решительно разорвала страницу со страховидлой на тонкие полоски. Вот так берете и рвете. Менторским тоном проинструктировала я под заинтересованным взглядом психа. Взяв журнал у меня из рук, Артурио продолжил его рвать. Закрыл глаза, оторвал еще полоску. «Надо будет попробовать этот метод на мэре». — сказал он. — Если это будет только фотография мэра, — не возражала я, — если рвать на тонкие полоски живое существо, будет очень громко и мокро, а это бесит. Прикончив один журнал, Артурио начал методично уничтожать другие. Гора тонких полосок, будто выпущенные из шредера, росла на глазах. — Вы пока устраиваетесь, а я пойду все-таки поищу Галю, свою подругу, — сказала я, бочком направляясь к выходу. Артурио, прикрыв глаза, оторвал еще одну полоску от журнала. «Пропуск возьми у девчонок из отдела логистики», — вдруг сказал он, не оборачиваясь ко мне, — «чтобы пересекать границу. Но завтра полноценная рабочая ночь. Без опозданий. Взбесишь — убью. Или прокляну». Я спешно закивала с улыбочкой, намертво застывшей на моем лице. Хотела даже сделать реверанс, но подумала, что это будет перебор и просто толкнула дверь кабинета. Болезненный вопль не удивил. Кому-то неслабо прилетело тяжелой створкой. Конечно, стать свидетелями встречи босса с новой секретаршей захотели все присутствующие на этаже. Обилие всех видов оскалов поражало. Разнообразие рогов, выпученных глаз и чешуи радовало глаз. Вот надо было выкинуть Мартине задаренная Колей. После того, как сделала всего пару глотков коктейля, Меня неплохо так начало глючить. Хотя, сделав глубокий вдох, признала, что мечты идиотов просто обязаны сбываться. И мое желание устроить себе полную перезагрузку воплощало испугающей реальностью. — В очередь встаем, чтобы на прием к Артурио попасть! — рявкнула я. — Ты с расквашенным носом так и быть иди первый! Из кабинета послышались скрежещущие звуки, будто железная решетка начальника тоже бесила. И он начал ее рвать, на тонкие полоски, как я и учила. Толпа незаметно рассосалась по соседним кабинетам, только двери захлопали. «Ну, и где мне искать этот отдел логистики?» — спросила я в пустоту. Было понятно, что всхлипывающая секретарша будет ближе к народу, но давать слабину в мои планы не входило. Потом, когда будет время, поору от ужаса. Пощипала себя за руку, это не сон. На самом деле нахожусь в организации, где босс – псих, а сотрудники – монстры из ужастиков. С такими подчиненными тоже быстро бы свихнулась. В этом Артурио можно понять. Помочь мне согласились только таблички с указаниями отделов. Настойчивый стук в ближайшие двери потусторонний туризм не дал никаких результатов, кроме робкого «Никого нет дома! Ну и сидите там, трусы рогатые!» Я пошла по длинному коридору. Кабинет ведьмы выходил в другой мир, полный зубастых монстров в деловых костюмах. Отдел кошмаров, мастерская разводов, лаборатория ужасов. Специалисты по проклятиям завершили длинный коридор с красной ковровой дорожкой. Следующий, ослепительно-белый коридор принадлежал, видимо, конкурирующей фирме, Так как таблички на дверях ориентировали, что я прохожу мимо экспериментальный восторгов, кабинета детской улыбки, «Планирование браков перерожденных...» Тугой волной от сердца пошло негодование, вырвавшееся с шипящим шепотом из груди и ударившееся рикошетом от двери планирования легким взрывом. Вздрогнув, я схватилась за лицо, не ожидая, что мой гнев вырвется в такой разрушающей форме. Тихо, тихо, идем отсюда и помним, что обвинять других в том, что творится в собственной жизни, нельзя. Видели глазки, что покупали? Тем более признаки, что супруг кабелирует, были на ладони. Вот только видеть их очень уж не хотелось. Но не заметить полуголых людей в собственной квартире было крайне сложно. Из планирования браков вышли две светлые фигуры, тихо переговаривающиеся. Светло улыбаясь, они подплыли ко мне, благожелательно спрашивая. — Дитя, ты из новопредставившихся душ? — спросил у меня натуральный ангел. Крылья были чисто символические, но присутствовали, я в этом убедилась. «Она из моих сотрудников!» — рявкнул за мной злющий голос. Вздрогнув, я обернулась и увидела Артурио во всей красе. Длинные черные волосы развевались, подхваченные сильным невидимым ветром. Плащ неизменно оставался будто приклеенным к телу. «Отдел логистики там!» — процедил Артурио взмахом руки являя серую дверь в белоснежной стене, и, открыв ее, втолкнул меня в небольшое помещение. Захлопнувшаяся дверь оборвала звуки начинающегося скандала. артурию против светленьких. Интересно, что они не поделили. Оглядевшись, с трудом подавила виск и желание немедленно вызвать службу диротизации. Было понятно, что крысы в половину человеческого роста не просто так цокают на высоких каблуках между столами. Одна из них держала в длинных когтях чашку с кофе. Это их Артурио деликатно назвал девочками. «Мы вообще-то на обеде!» — окрысилась на меня одно из существ с мерзким хвостом и с претензией повернулась к меланхолично красящей когте особи. «Ты двери на блок не закрыла!» «Кто-то разблокировал!» — невозмутимо отозвалась та, любую сверкающим лаком. «Ну как?» «Краешек надо бы докрасить», — посоветовала я, И осыпь снова вернулась к творчеству. «Так это же новенькая, карторио направленная, Опознала меня крыса, несущая кофе. «За инструкциями? Значит так, глаз не поднимать. Когда он к тебе обратится, не сметь отвечать. При входе в его кабинет ползти на коленях и выть о пощаде». «Выть обязательно?» — уточнила я, нажимая кнопки на современной кофемашине и получая отличный американо. «Конечно!» — фыркнула крыса. Так все его секретарши делали. Меня бы тоже взбесило еженочное общение с воющими дурами. А вообще было подозрение, что в данный момент я вкусно хрустела передолом в ближайшей психушке. Когда увижу Олеську, подружку, которую занесло в психиатре, поведаю, что не все пациенты становятся овощами. Мне, в частности, в состоянии острого психоза посчастливилось пить кофе с крысами. «Надо, по воем, легко согласилась я. «Можно подробнее, что за организация?» В вакансии было указано «Услуги широкого профиля». «А тебе зачем?» — поинтересовалась крысиная стервозина. «Все равно больше, чем неделю, Артурио вас не терпит. Уже надоело вытаскивать всех более-менее подходящих ведьм из всех доступных миров. В основном преступниц из тюрем. Всех посылает. Кого к ангелам, кого домой. Одна его взбесила так, что до сих пор где-то. Найти не можем». «А ты искала?» — отозвалась красящая когти крыса. — Зачем? — удивилась тервозина. Вот так и мучаемся. Из истинных магов нашего мира никто на эту должность не соглашается. Приходится вытаскивать вас, неудачниц. Кофе я допила и потянулась сделать новую порцию. — Не, ты неделю не продержишься, — заявила всем недовольная крыса. — Когда Артурио тебя увидит, тут же прихлопнет. — Я буду очень убедительно выть. — сказала я, на что крысы синхронно фыркнули. А вообще я за пропуском между границами. Кажется, меня за этим посылал крысам черноволосый злобный глюк. Стервозина, облизнув нос длинным языком, достала из ящика стола черный ключик. — Ну, попробуй сбежать, — проинструктировала она. — Вставляешь в любую дверь и поворачиваешь. Только имей в виду, что босс все равно тебя найдет а его особенно злит, когда приходится разыскивать своих секретарш по всем мирам. Странные тут порядки, надо сказать. Но ключ послушно приняла и вставила в замочную скважину на двери. «Кшошка, ставь блок и пообедаем, наконец, спокойно», сказала крыса, закончившая красить ногти. «Ходят тут всякие приговоренные, отвлекают». Открыла двери я уже в собственную квартиру и прислонилась спиной к входной двери, украшенной итальянской фреской. Вздрогнула отрезко зазвучавшего звонка телефона. Дашка, ты? раздался в трубке взволнованный голос Галя. Куда пропала? Я уже думала, ты на меня обиделась, что я с Колей поговорила. Ну, хочешь, в следующий раз твое пронокопытное с лестницы спущу, очень уж ему идут костыли. Я дома, все в порядке, странно спокойным голосом ответила я. Никого спускать с лестницы не надо. Мне просто захотелось пройтись. Извини, что не предупредила. Ну ладно. Более спокойным голосом ответила подруга. «Если станет совсем плохо, помни, я рядом и всегда приду к тебе. Знаю, ценю». Закончив разговор, я подошла к окну. Рассвет уже совсем скоро. Значит, и время идти на работу в школу тоже близко. Память о бешеном Артурио и деловых крысах с маникюром становилась все менее яркой. Надо будет начать писать статью галлюцинации посттравматического синдрома. Все будет польза от моего разобранного состояния. В школу не хотелось до тоскливого писка. Вот туда как раз готова была заходить с завыванием, так как работала я вместе с родной сестрой Коля, которая решительно выступила в роли его адвоката. Если верить ее логике, что в том, что парень загулял, виновата исключительно я. Внимание мало уделяла. И вся школа вот уже вторую неделю с упоением обсуждала, в какой позе я застала любовников и как вышвыривала несчастного Колю из окна. Мрачные мысли прервал телефонный звонок в максимально вежливое время. Семь утра. «Привет! Сегодня совещание!» Бодро протрещал в ухо голос Веры, нашей вездесущей лаборантки, которая знала все и про всех. Удивительная новость. Никогда бы не подумала, что каждый понедельник – у нас сбор всего состава. На внеурочку можешь не рассчитывать, выложила Верочка главную новость. Лариса Леонидовна сказала завучем, что тебе много часов не надо, у тебя муж богатый. Замерев, я подсчитывала, какая моя зарплата будет на голом окладе. То, что из битвы за часы в расписании я выбыла, поняла сразу. Завуч решила подстегнуть меня финансовой плеткой. Вот крыса. Веронь, напиши, пожалуйста, за меня заявление на сегодня. Попросила я в счет отпуска. И положила трубку. Вера не обидится. Скорее всего, ей не терпится поделиться новой информацией дальше по списку. Новый звонок. Номер очень знакомый. Мама. Опять. Ей даже не стала отвечать, отключила звонки. Сил на оправдывание за две недели не осталось. Почему объяснять разрыв должна я, а неблудливый зять так и не поняла? Как и политику мамы терпеть все гадости, которые исходят от обожаемого супруга. Обожаемого, как выяснилось, не только мной. Достав из сумочки чужой телефон, который так и не успела предъявить ни Коля, ни его любовница, я зашвырнула его на люстру и ушла в спальню. Отсыпаться перед рабочей ночью. Пусть все идут к демонам. Хотя нет, к демонам как раз пойду я. А гала передол, если что, мне Олеська отсыпет По плату.